Глава вторая. Кори. «Так что там с твоей соседкой? Кажется, обри». Я притворился, что не уверен, правильно ли запомнил ее имя. Хотя я запомнил. Она была хорошенькой. Ну, вообще-то даже красоткой. Довольно высокая, сладной фигуркой, точенными чертами лица. Блондинка. Я думаю, что натуральная. Хотя кто ее знает? «В каком смысле?» Лиса перевела взгляд с меню на меня. Не знаю, чего она в него пялится. Все равно каждый раз заказывает вафли со взбитыми сливками и малиной. С тех пор, как я свалилась из дома два года назад, субботние завтраки в корнет-тейбл стали нашим ритуалом. Она спрашивала что-нибудь обо мне. «С чего бы это?» Сестра отложила меню и скрестила руки на груди, строго уставившись на меня. Всякий раз, когда она так делала, я начинала беспокойно ерзать. «Обри есть парень!» Я нахмурился. «Здесь? Когда она успела? Занятия неделю как начались?» «Нет, не здесь, глупый!» — закатила глаза Лиса. «Он учится в Беркли. а не вместе два года». «Беркли далеко», — заметил я с усмешкой, постукивая пальцами по пластиковому столу. «Ну что, ребятки, выбрали?» Мы с Лисой посмотрели на Венди, официантку, которая обслуживала нас почти каждую субботу. На вид Венди было лет двадцать семь. Она была ничего так и даже делала мне намеки, «Очень много намеков, но мне слишком нравилось это место, поэтому я не велся на них». «Да «Она от тебя без ума!» — фыркнула Лиса, когда Венди, приняв наш заказ, отошла. «Они все от меня без ума!» Откинувшись на стуле, самодовольно изрек я, за что получил пинок от нее под столом. «Ты злая!» — поморщившись, проворчал я. «Моя сестра всегда могла меня осадить, и она любила это!» «Возвращайся к теме обри!» Начала она, и я знал, что за этим последует. — Не смей! А я говорил. Я и не думал. — Ты делал заявление. — Ты меня неправильно поняла. — Я тебя всегда правильно понимаю. — Я... Я замолчал. Черт, она права. Мне нечего было сказать. — Она мне нравится. Голос Лисы смягчился. — И я хочу с ней подружиться. А ты все испортишь, если сделаешь то, что ты обычно делаешь со всеми своими многочисленными подружками. — Вообще-то им это нравится. — Фу, избавь меня от подробностей! — скривилась Лиса, и я пораженно поджал губы. — Пообещай, что не станешь подкатывать к обре, потребовала сестра. Я накрыл сердце ладонью, смиренно посмотрев на нее. — Вслух, Кори! — я страдальчески вздохнул. — Я не буду подкатывать кобри. Лиса удовлетворенно заулыбалась. — Вот и славно! — А теперь расскажи, над чем ты сейчас работаешь. Обри. Должен кое-что прояснить. Кори, брат Лисы, приземлился на траву рядом со мной. Мне нельзя подкатывать к тебе. На полном серьезе заявил он. Моргнув, я растерянно заулыбалась. О чем говорит этот парень? Поэтому, продолжил он, обхватив колени руками. Я к тебе не подкатываю, не потому, что ты мне не понравилась. Ты горячая, очень. Я не знала, как и реагировать на такую прямолинейность. Этот парень всегда говорит то, что думает? Пока я искала, что ответить, Кори без оттенка смущения смотрел мне в глаза. Наконец-то я опомнилась, закрыла книгу, которую читала, пока не появился он, и прочистила горло, прежде чем начать говорить. Не знаю, что заставило тебя думать, будто я жду от тебя чего-то, но это не так. Впрочем, спасибо за оценку моей внешности. Не удержавшись, я улыбнулась. Хотя, возможно, мне следовало возмутиться тому, что малознакомый парень назвал меня горячий. Но кого я обманывала, мне льстило, что он считает меня таковой. — Я просто не хотел, чтобы между нами было какое-либо недопонимание, — пояснил Кори. От того, как он серьезно об этом говорил, мне хотелось рассмеяться. — Поверь, не будет, — быстро заверила я. — Между прочим, у меня есть парень, — сказала я, дабы прояснить ситуацию. Кори кивнул, выглядя ничуть не смущенным. «Да, знаю, тот, который в Беркли. Значит, он говорил обо мне с Лисой. И мне стало любопытно, что они еще обсуждали. Вынув телефон из рюкзака, я нашла наше фото с Эндрю и протянула его Кори. Это мой парень. И вот он очень горячий. Я намеренно выделила последнее слово. Кори, чуть насупив брови, разглядывал нашу общую с Эндрю фотографию. Я не преувеличивала. Эндрю — настоящий красавец, с точенным лицом и отпадной спортивной фигурой, темноволосый, голубоглазый мистер очарования. А когда он улыбается, на его подбородке проступает ямочка. Девчонки от него без ума. И это лишний повод, чтобы волноваться о моем сексуальном парне, который сейчас за тысячи миль в окружении похотливых студенток. — Три месяца. Возвращая мне телефон, сказал Кори. — Что три месяца? — Столько я вам даю. Это максимум. Он потянулся к пластиковому контейнеру и, взяв дольку моего яблока, отправил себе в рот. «Ты не знаешь, о чем говоришь!» Отчего-то его слова меня покоробили. Это выглядело так, будто Кори каким-то образом узнал мои самые сокровенные мысли. С нашими отношениями все в порядке? Мои убеждения ничуть не тронули парня. «Тебе так кажется. Возможно, сейчас ты даже в это веришь. Но из этого ничего не выйдет. В глубине души ты это знаешь». Его голос звучал ровно и непринужденно, отчего я даже не могла как следует разозлиться на него. — Разве ты не учишься в Итаке? — я оглядела лужайку перед учебным корпусом. В этот час полную отдыхающих студентов. Полчаса назад я устроилась под старым дубом, чтобы съесть свой ланч в приятной атмосфере и почитать. Все было отлично, пока не появился Кори. — Нет. — парень мотнул головой, игнорируя мой намек «проваливать». — Но я вольный слушатель, прихожу на лекции, которые мне нравятся. — И что, сейчас нигде не проходит лекция, которую ты не хотел бы пропустить? Кори склонил голову к плечу и долго на меня смотрел, о чем-то раздумывая. — Мне хотелось попросить, чтобы он перестал. — Ты на меня обиделась? — Наконец спросил он. В его голосе послышалось искреннее недоумение. — Нет, — солгала я. Его губы растянулись в недоверчивые улыбки, а я вдруг почувствовала внутри странное щекочущее тепло. Чувство было приятным. Похоже, этот парень мне нравился. Этого только не хватало. «Я тебе не верю», — весело произнес Кори, не догадываясь о направлении моих мыслей. «Я не обиделась, просто...» «Что?» — подтолкнул он меня, когда я запнулась. «Я думала о том, что ты сейчас сказал». И я вроде как боюсь, что мы на самом деле можем не справиться с этими отношениями на расстоянии. Понизив голос, смущенно сказала я. Я опасалась, что он высмеет меня, отпустит какой-нибудь насмешливый комментарий, но он молчал, без тени иронии и чванливости, глядя на меня. — О чем ты думаешь? — не выдержала я. — О том, что повел себя как козел. — Признался парень, чем удивил меня. — Послушай, все то, о чем я тут сказал... «Я могу ошибаться. Скорее всего, так и есть. Я не знаю твоего парня и ваших отношений, ты права». Выглядело искренне, что он раскаивается за свои недавние слова. «Но ты не веришь, что это сработает, что мы сохраним наши отношения, не находясь рядом. Четыре года — это чертовски долго». неважно во что я верю, обри. Важно, чего хотите вы с твоим парнем», — ответил Кори. Я молчала, глядя на него. Дело было в том, что я и сама больше не знала, чего хочу. — Ты хочешь быть с ним следующие четыре года? Всю жизнь? — спросил он после продолжительной паузы. Вздохнув, я развела руками. Я так думала, но теперь... — Теперь? — Я не уверена. Выпалила я, ужаснувшись тому, что произнесла вслух. — Тебя это беспокоит, то, что ты сомневаешься? — Он оставался совершенно серьезным. Я кивнула. — Обри, тебе восемнадцать. В твоем возрасте нормально сомневаться и не быть готовой провести всю жизнь со своим первым бойфрендом. — То, что он говорил, имело смысл. — Почему ты выбрала Итаку, а твой парень Беркли? — вдруг спросил Кори. — Вы не пытались поступить в один университет? Эндрю получил спортивную стипендию в Беркли. К тому же Калифорния была его мечтой. Мне дали частичную стипендию в университете Итаке. И Итака ближе к дому. Я не хотела далеко уезжать от родных. Отчего-то я стала слишком откровенной вскоре, но неожиданно это было легко. Он располагал к этому. Не то чтобы мы с Эндрю не обсуждали возможность пойти учиться в один университет, мы говорили, но быстро стало понятно, что из этого ничего не выйдет. Университет Беркли предложил ему полную стипендию еще в конце прошлого года. Эндрю играл в футбол и о том, чтобы отказаться, не было и речи. А я даже и не пыталась податься в Беркли, потому что не могла уехать на другое побережье из-за семьи. «Моя семья не богата, обычный средний класс, даже не верхний уровень. Мы никогда ни в чем не нуждались, родители всегда старались, чтобы у нас было все необходимое, но лишних денег не водилось. Лечение Клэр стоило дорого. Я осознавала, что мои родители не смогут потянуть университет уровня Беркли на другом конце страны. а предложил мне частичную стипендию, я была более чем счастлива. Мне все равно пришлось взять студенческий заем» но я хотя бы не буду выплачивать его следующие тридцать лет, как это было бы, поступив я в Беркли. Ты близка со своими родными?» Вопрос Кори вернул меня к реальности. «Очень!» Я улыбнулась. «Особенно с сестрой. Думаю, ты понимаешь, как это». Кори кивнул, подтверждая мои слова. Я знала его лису совсем недолго, но уже поняла, что между ними крепкая связь. «Твоя сестра все еще учится в школе?» — спросил Кори, срывая травинки с лужайки. Его голова была опущена, поэтому он не заметил, как омрачилось мое лицо. — Нет, Клэр, она... Она старше меня на три года. Должно быть, он уловил что-то в моем голосе, потому что поднял голову и внимательно на меня посмотрел. У Клэр церебральный паралич с детства. Она не ходит и живет с родителями. Ей нужен уход. Обычно я не распространялась об этой стороне своей жизни но с ним мне захотелось поделиться. — Ты поэтому не захотела уезжать далеко от дома? — догадался Кори. Я кивнула, обхватив колени руками. Эндрю этого не понимал. Я много раз ему объясняла, но он не соглашался. Родителям еще нет и пятидесяти. Сейчас они справляются с Клэр, но однажды мне придется взять заботу о ней на себя. Негромко сказала я, ожидая увидеть осуждение в его глазах, но его не было. Еще одна причина нашего спора с Эндрю. Не то, чтобы я заглядывала так далеко, но однажды я обмолвилась ему, что в будущем, когда мама и папа уже не смогут этого делать, я возьму заботу о сестре на себя. Он сказал, что это неправильно, как бы сильно я ее не любила, это не моя обязанность». «Твои родители этого хотят?» Слегка нахмурился парень. «Нет», — я помотала головой. «Они никогда ни о чем таком меня не просили, но я сама хочу, понимаешь?» Кори кивнула, я с облегчением увидела, что он действительно понимал меня. «А вы с Лисой всегда были так близки?» Он усмехнулся, расправив плечи. «Мы сразу поладили, но я узнала о ней только три года назад. Я в замешательстве скинула брови». «Ты еще не слышала эту историю?» Сгорая от любопытства, я покачала головой, и тогда Кори рассказал мне, как Лиса попала в их семью.